Я так увлеклась своими обличительными мыслями по поводу Вятича и мужчин вообще, что пропустила часть обсуждения, очнулась от насмешливого голоса Вятича. А это с нашей Настей бывает. Она может задуматься и во время боя тоже. Машет мечом налево и направо с сонными глазами. А? Проснись. Тебя спрашивают, ты пойдешь с князем в лес или останешься в городе? Мне очень хотелось с романом, но на меня что-то нашло, и я мотнула головой. В городе у меня есть опыт рязани. В секунду мужчины смотрели на меня молча, потом раздался дружный хохот. Особенно веселился Вятич. У тебя много какой опыт есть. Ты из нас самая опытная. И рязань обороняла, и у Евпатия билась, и коням хвосты обрубала. Я уперла руки в бока. «Сколько татар на моем счету? Забыл?» «Наконец-то узнаю настоящую Настю, а то ты и правда сонная ходила, а татары правда погубила много. Потому к тебе, да еще вон к князю, боты особый счет имеет. А к тебе нет, что ли? Я в герои не рвусь. Ладно, не о том речь, все верно придумали, надо только обговорить, чтобы потом волчьим воем голос не срывать». Немного позже князь собрал дружину и наказал отдохнуть и с рассветом стоять в строю на площади. Надо уйти в лес раньше, чем татары доберутся до Козельска. Авятич озаботился другим. Они с Андреем и еще тремя дружинниками отправились что-то делать на той стороне другуски. Лушка позвала меня на стену посмотреть. Садники вели себя странно, они почему-то мотались по полю, делая непонятные жесты руками. «Чего это они? Чеснок разбрасывают». «Я давно хотела спросить, что это? Неужели лошади боятся запаха чеснока?» «Да нет», – рассмеялась сестрица. «Это только называется чесноком. Такая штуковина, как ни кинь, все шипом кверху встает». Если лошадь наступит, то не всякая подкова выдержит. Татарские кони не кованы, им еще тяжелее. Правда, сейчас земля мягкая, но все равно помешает. А потом наши сожгли мост через Другуску. Правильно, когда все пройдет, мост можно построить заново, а татар переправа задержит. Пока еще можно пройти по льду, но только нескольким лошадям даже сотни подтаявший лед не выдержит я смотрела на горящий мост и пыталась понять что мне в этом пламени не дает покоя и вдруг осенила лушка помнишь два придурка воз притащили с горшками ну это когда ты обещала превратить их в дубовые колоды дались тебе эти колоды где воз вернее где горшки не знаю «Там сарай, где поставили. Не до него». Лушка, там греческий огонь». «Конечно, там нефть». «Чего?» «Потом объясню. Это страшно горючая смесь». Слово «смесь» сестрица не поняла, но про горючее усекла сразу. «Горит хорошо». «Да, Ромеи этой дрянью когда-то флот князя Игоря потопили». «Чего потопили?» Ладьи, когда их много, флотом называются. У нас нет флота. Нам и не нужен. Надо только обращаться с этим осторожно и придумать, как швырять горшки в татар. Они же обязательно осадные машины притащат. Вот их и будем жечь. Мы помчались проверять сохранность воза. Увидев, что воз с горшками стоит почти вплотную к стене кузницы, где явно не слишком прохладно, я ужаснулась. Отец, выслушав мои сбивчивые объяснения, а главное требование немедленно утащить воз от опасного соседства, согласился. К этому времени вернулись Андрей с Вятичем. Услышав, что в старом сарае стоит целый воз с греческим огнем, Вятич даже не сразу поверил. Пришлось показывать. В горшках действительно была нефтяная смесь. «Живем, старушка!» – приобнял меня за плечи сотник. «Чего это он тебя старушкой зовет?» – подивилась сестрица. «Это так, к слову, ложь. Ты даже не представляешь, какой он замечательный!» «Знаю. Дядька Федор столько про него рассказывал, пока вас не было. Сказал матери, что с Вятичем рядом тебя даже в гости к Батыю отпускать не страшно». «Насть, а страшно было?» «Не просто страшно, а иногда невыносимо страшно. Особенно в болоте, когда гибло по глупости. Ой!» Я сообразила, что выдала сама себя. Лужка расширила глаза. «Расскажи!» Отвертеться не удалось, пришлось рассказывать, как Вятич нырял следом за мной в болото и вытаскивал на берег. Я решила остаться, а вот Роман, похоже, думал иначе. Немного погодя, он снова затеял тот же разговор. В комнате были только он, Вятич, я и непременная Лужка. «Настя, я хочу, чтобы ты ушла с нами. Пойдут еще женщины, мы вас проводим до Дебрянска». «Нет, я воин. Как я могу идти в Дебрянск, ты что?» «Здесь опасно, я не могу тебя оставить». Мне хотелось заорать, что я не вещи, не маленькая девочка, что у меня действительно уже есть боевой опыт, к тому же я не одна, но сказала только последнее. «Я же Святичем!» «Князь, пусть остается, здесь не опаснее, чем с тобой!» Реакция Романа была предсказуемой, но совершенно неприличной. у какого ты себе защитника нашла! А я-то думал! И давно...» «Дурак!» Я метнулась прочь и не слышала дальнейших разборок между Романом и Вятичем. Душила обида, ведь Вятич столько раз спасал мне жизнь. Как можно думать о нем что-то дурное? Нашел время дурость свою показывать. Я невольно вспомнила, сколько раз Роман ревновал меня к Вятичу и как глупо это выглядело. Может, моя дружба с Вятичем и выглядела странной, но я-то знала ей цену. Не будь Вятича, давно не было бы и меня. Я сдохла бы в той же сожженной рязании или утонула в болоте. Конечно, я могла ночью пойти к Роману, думаю, он даже ждал меня. Но почему-то не стала этого делать. Словно ночные ласки могли осквернить нашу готовность к последнему бою. Тетка, увидев, что я ухожу в нашу служка и горницу, усомнилась. «Настя, а чего не к князю? Завтра же уйдет». «Нет, вот выживем все, тогда и будем миловаться». «Анея, я один раз да что потом чуть не погибла и его не погубила. Не время». И Анея ответила так же, как Вятич. «Для любви не бывает ни время». Но я почему-то заупрямилась. На рассвете мы все были на площади, где в мирное время шумел торг. Роман в сторонке что-то обсуждал с отцом и Вятичем, видно, договаривались о взаимодействии. Мы, как и положено женщинам, стояли отдельно. Правда, я не сняла мужскую одежду и шапку тоже. Мне казалось кощунством ходить в женском наряде с коротко стриженными волосами. Вятич смеялся, что я как зъерошенный воробей. У меня вдруг мелькнула паническая мысль, что сам Вятич может тоже уйти с Романом. Не выдержала, метнулась к нему. «А ты остаешься?» – рассмеялся почему-то Роман. «Да остается твой защитник! Остается!» И в его голосе впервые за последние недели не было раздражения. Я не успела опомниться, как мы с князем оказались заслоненными его лошадью. Авятич принялся кого-то строго распекать чуть в стороне, явно отвлекая внимание. Правильно сделал, потому что понять своего князя странно целующего парнишку смогли бы не все дружинники. Постарайся выжить. Если я тоже, то найду тебя. Я только вздохнула со всхлипом. Князя Романа с его людьми уводил опытный козельский охотник Петеря, знавший в лесу каждый куст. Мало того, оказывается, они договорились, что Роман не станет сидеть в ближнем лесу, а как только вода в реках начнет подниматься, уйдет подальше и будет беспокоить татар там. Мне на мгновение стало смешно. А если боты или кто там ползет за нами, повернут и пройдут стороной? Вятич покачал головой. «Куда стороной-то вокруг лес?» «Нет, они должны застрять здесь». И снова я усомнилась. «А может, мимо пройдут, увидят неприступную крепость и пойдут дальше». «Кто-то собирался убивать Батыя. Устала воевать?» Я взвилась. «Вот еще! Я и сейчас хочу его убить, но здесь же жители!» «Настя, сколько раз мы решали, что даже если погибнем, то хоть утащим с собой как можно больше татар? Почему ты сейчас тормозишь?» «Жители!» Они сделали свой выбор. Все могли уйти. Анея рассказывала, что каждую женщину уговаривала, каждого старика или старуху. Знаешь, что ответили? Мол, а кто же будет кошеварить да горяченькое на стены защитником носить?» Кто им стирать станет, баньки топить? А если я ошибаюсь, и Батей возьмет Козельск за пару дней, к чему тогда баньки? Не ошибаешься, осада будет долгой. Откуда ты все знаешь? Вятич внимательно посмотрел мне в глаза и тихо произнес. Не смей сомневаться, осада будет долгой, иначе на что мы тут? «Ох ты ж, пупы земли нашлись! Если бы не мы, то Козельск пал бы за пять дней, а с нами будет сопротивляться все пятьдесят». Я уже обороняла Рязань, та рухнула, невзирая на мою героическую помощь. «В Рязани ты просто была на стенах, а здесь мы уже многое придумали и еще придумаем. В конце концов у татар к нам особый счет». Это заставит их играть по нашим правилам. Но чуть подумав, я решила, что Вятич прав. Имея приличный опыт, мы можем очень помочь городу. И все равно сопротивлялась. Ведь в Стародубе все сумели уйти. Сначала князь с горожанами, а потом и воевода стародубинские афанасии, причем ушли прямо под носом у татар. Жители покинули город загодя, вывозя все, даже домашнюю утварь и хлебные запасы. Город просто подмели, оставив малую конную дружину. Татары подступили к нему под вечер, основательно штурмовать без осадных машин не стали, первый малый приступ воевода с дружиной отбили, а потом еще и вылазку устроили, отогнав врагов подальше. Те встали на ночь, расположились с кострами, отдыхали в ожидании завтрашнего большого штурма, а утром выяснилось, что город пуст. Со стен никто не стрелял, не лил кипяток и не бросал камни. Но когда ворвались сам стародуб, обнаружили, что поживиться нечем. А дружина ночью тихо ушла через задние ворота в лес и в нем растворилась. Задние ворота изнутри тоже пришлось штурмовать. Их успели серьезно подпереть снаружи. Вот и остались тумены царевичей Кадана и Бури без добычи. Правда, и потерь тоже не было». Может, и Козельску надо было так. «Настя, мы здесь не для того, чтобы защищать эти стены. Их заново поставить можно. Мы должны заманить татар в ловушку, задержать их настолько, чтобы у них ни сил, ни времени не осталось на другие города, чтобы как только будет можно, спешили прочь с русских земель. Понимаешь? Таржок отчасти спас Новгород, продержав у себя Батыя две недели». Падион на второй день, Батей успел бы до начала распутиться к Новгороду, а потом весна помогла, ну и мы тоже. Я все понимала, но легче от этого не становилось. Дружину Романа провожала так, словно больше их не увижу. Как же тяжело терять дорогих людей. Все мои грустно-философские и почти панические страдания разом прекратились. Стоило увидеть ордынцев». Вид всадников на лохматых лошадках приводил меня в бешенство, как берсерка. Убивать, убивать и только убивать, а еще вселять в этих гадов ужас».